Да, но когда насильщики будут поднимать гроб на похоронной дороге, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой. «Ах, — Ах, где! – воскликнул Фош Ливан. Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знаменем, и пристально взглянула на садовника. Окончание вол застряло у него в горле.